Глава 5: Мужчина и женщина как партнеры. Женщины хуже разбойников. Но почему? Потому, что разбойник требует кошелек или жизнь, а женщины отнимают и то, и другое. Мужской разговор. Часть 5.1. Отношения партнеров. Дети выросли, квартира оформлена на меня, деньги есть, муж теперь не нужен, надо теперь как-то от него избавляться. Из случайно подслушанного разговора двух пожилых женщин на улице. Рассмотрим составляющую номер два вектора человеческих отношений, то есть разберемся в отношениях мужчины и женщины как партнеров. Для этого сперва забудем, что мы имеем дело с отношениями между разными полами нашего биологического вида. Для нас в пределах этой главки мужчина и женщина два абсолютно равноправных физических лица, ничего личного, только деловые отношения. Межполовые отношения достаточно подробно мы уже разобрали ранее и еще подробнее разберем дальше. И не будем бояться, что нас обвинят в расчетливости, жадности, обольют помоями, смешают с грязью, испепелят негодующими взглядами, обдадут холодом презрения и так далее. То есть проделают все то, что проделывают обычно женщины и их подкаблучники с теми мужчинами, кто вторгается в святая святых женщин, экономику отношений. Нас никто не видит, и мы никому ничего не скажем. Просто разберемся».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 Также все понятно с теми позициями, которые имеют конкретную стоимость, выраженную в деньгах. Например, обеспечение или подарки. Здесь за все платятся деньгами и суммы платежей известны. Таблица человеческих отношений. Что два человека могут дать друг другу в паре? Мужчина-женщине и женщина-мужчине. И мужчина-женщине и женщина-мужчине секс, эмоциональную поддержку, ласку, деньги, услуги, подарки – Содержание, обучение, общение, положение в обществе, жилье. В совместном проекте «Дети» – мужчина, зачатие детей, женщина, рождение детей. Далее и мужчина, и женщина, и женщина-мужчине, обеспечение матери в период нетрудоспособности, воспитание детей, уход за ребенком, обеспечение детей, оплата образования детей, оплата медицинского сопровождения беременности и родов.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 Несмотря на то, что рождение и воспитание ребенка – это действия, направленные не на партнера, а на ребенка, ребенок может рассматриваться как совместный проект мужчины и женщины. Но только при условии, что его зачатие и рождение было желанным с обеих сторон. То есть всегда нужно помнить, что потребитель оплачивает услугу только в том случае, если он ее заказал и удовлетворен ее качеством. Таким образом, если женщина родила ребенка, которого мужчина не хотел, например, солгав ему о фазе своего цикла, либо родила не от него, то у мужчины нет никаких причин оплачивать эту ненужную ему услугу. Различные бытовые услуги также поддаются денежной оценке. Некий профсоюз домохозяек, например, оценивают уборку женой квартиры по расценкам клининговых компаний, а приготовление ужина по цене повара ресторана. Можно перенять их методику и оценить предоставление жене жилья по ценам отеля За номера той же площади, вкручивание лампочки по цене вызова на дом электрика, а сопровождение мужем жены в театр по цене охранного агентства. Зачатие детей также можно оценить по расценкам соответствующих фирм. Можно оценивать и по трудозатратам. Например, полноценное воспитание и обслуживание троих-четверых детей дома без услуг детского сада по трудозатратам приблизительно равняется ведению собственного бизнеса. Так что всегда можно расписать отношения на бумажке, проставить цены и проверить, кто кому что должен на самом деле. Главное, чтобы женщины не застали вас за этим занятием. Если один партнер учится в университете, а второй работает, обеспечивает первого, то такая ситуация является инвестицией. Второй инвестирует свои средства в обучение первого в надежде, что после обучения вклад партнера в семейный бюджет будет больше. Если после этого они расстаются, то инвестиции теряются вторым партнером и присваиваются первым. Тот же и с детьми. При разводе один из партнеров теряет вместе с детьми и свои инвестиции, которые вложил в их содержание и воспитание. Кроме того, самым ценным ресурсом, которым обладает человек, является ресурс времени. Время можно потратить на разные вещи, например, на удовольствие, на образование, на зарабатывание денег для себя, или же на зарабатывание денег для содержания партнера и детей, на воспитание детей.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 Поэтому в сбалансированной культуре, чтобы исключить подобного рода мошенничества, брачные отношения являются пожизненными. Поэтому разумный инвестор в разбалансированной культуре не вкладывает свои средства в совместный проект, если нет гарантий возврата инвестиций. И не будем забывать, что о доверии больше всего говорят мошенники, которые хотят вас надуть. Порядочные люди подписывают договор и выполняют его. Разберем некоторые виды отношений между полами и заполним для этих видов таблицу. 1. Женская проституция. Подобным образом выглядит таблица мужской проституции. Платит тот, кому секс нужнее. Простейший случай. Что два человека могут дать друг другу? Мужчина-женщине. Секс. Деньги. Женщина-мужчине. Секс. второе Спонсор и содержанка. Что два человека могут дать друг другу? Мужчина-женщине. Секс. Общение. Деньги. Услуги. Подарки. Содержание. Женщина-мужчине. Секс. Общение. Третье. Мужчина ухаживает за женщиной. Что два человека могут дать друг другу? Мужчина женщине: общение, эмоциональная поддержка, ласка, деньги, услуги, подарки. Женщина мужчине: общение. Четвёртое. Любовники. Что два человека могут дать друг другу? Мужчина женщине: секс, эмоциональная поддержка, ласка, подарки, общение. Женщина мужчине: секс, эмоциональная поддержка, ласка, подарки, общение. Не трудно заметить, что если не принимать во внимание профессиональных альфонсов и сутенёров, То, как партнер, мужчина практически всегда дает женщине больше, чем она ему. Именно поэтому женщины стараются перемешать денежные отношения с личными и напустить как можно больше эмоционального тумана вокруг. Этим объясняется то, что женщины изображают особенно сильное презрение к мужчинам, способным разделять личные и деловые отношения с женщиной. Это также неблагородно, недостойно мужчины быть расчетливым в отношениях. И наоборот, любить, очертя голову, а уходить, оставив женщине все свое имущество кроме пары своих старых носков, очень благородно не нравится женщину Расчет не оставляет никакого простора для мошенничества, поэтому мошенники его так не любят у своих потенциальных жертв. Лохотронщику выгоден лох. Глава 5. Часть 5.2. Семья. Согласны ли вы взять мужья этого мужчину и быть вместе с ним в горе и в радости до тех пор, пока смерть не разлучит вас? Вопрос священника во время обряда венчания.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 Мы уже выяснили, что естественной для существования современного человека и, в частности, для его репродуктивной функции является семья, состоящая из женщины, сильного добычливого мужчины и их потомства. Первобытное стадо с присущим ему сексуальным рынком рассматривать в качестве приемлемого варианта не будем. Мы показали также, что религия и традиция сбалансированного социума всеми силами и средствами старается поддержать именно это строение семьи компенсируя несоответствие между инстинктивной первобытной прошивкой людей и современными реалиями. Это называется традиционной семьей, традиционным браком. Мы показали и то, как при отсутствии такой компенсации человеческий социум становится матриархальным. Семья из стабильного образования сильный мужчина плюс женщина в режиме любви плюс их потомство вырождается в нестабильную пару доминирующая женщина плюс слабый мужчина. Выродившаяся семья теряет всякий смысл, Как для мужчины так и для женщины. Мужчина в матриархальной семье не получает ни итогового обеспечения, ни полноценного секса. Женщин уже слабый мужчина не устраивает. Он малоэффективный добытчик и нежеланный сексуальный партнер. Как следствие, институт семьи деградирует, сбивается репродуктивная функция и возникает демографический кризис. Таким образом, вырождаются и семьи мужчин, находящихся у официальной власти.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 Удержание женщины на цикле любви, а мужчины в режиме эффективного добытчика и защитника, имеющего свой тыл. Мы разбирали это в главе, посвященной механизмам, компенсирующим животные инстинкты, и когда рассматривали циклы формулы любви. Брак сбалансированного социума пожизненный. Это обеспечивает сохранность инвестиций сторон, вложенных в совместные проекты «Семью, детей, имущество». В современном разбалансированном социуме традиционная система регулирования отношений и охраны инвестиций разрушена. Как следствие, возникает демографический кризис, кризис семьи, рост преступности и прочие неприятности. Государство лихорадочно пытается что-то с этим сделать, как-то реагировать, однако из-за некомпетентности пытается воздействовать на биологически разрегулированную экономическими и правовыми методами систему, еще больше дестабилизирующими биологическую составляющую. Например, вводит налог на бездетность, пособие матерям-одиночкам, регистрирует гомосексуальные семьи как полноценные, заставляет работодателя оплачивать детородные расходы работниц и совершает прочие глупости. Решая сиюминутные задачи малоэффективными методами, тем самым еще больше усугубляет глобальный кризис. Борется со следствиями вместо того, чтобы бороться с причинами. Попросту говоря, действует как знахарь, пытающийся лечить аппендицит в стадии перитонита болеутоляющими таблетками и заговорами. Сожительство, в народе называется обычно гражданским браком, что неправильно, это союз мужчины и женщины, не желающих допускать в свои отношения третье лицо – государство. Однако государство все равно стремится влезть в отношения этих людей со своими интересами.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 Как при любых хозяйственных отношениях, в любом бизнесе, назовем вещи своими именами, самыми основными характеристиками брачного партнера являются адекватность, одинаковое понимание деловой этики, порядочность, компетентность, обладание необходимыми для деятельности навыками, надежность. Обратим внимание, что требования к брачному партнеру принципиально отличаются от критериев сексуальной привлекательности.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 После образования пары проводится сформированной культурной традицией и формализованный ритуал ухаживания. Природа берет свое. Инстинкты брачующихся проходят по пути алгоритма формулы любви, к циклу любви, к единственному из участников, предусматривающему полноценную репродукцию. Кроме того, происходит явление переноса удовлетворения качествами брачного партнера на его сексуальную привлекательность, что подпитывает любовь и уважение.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 со всеми вытекающими последствиями, прекрасно описанными в детективной литературе и в реальных уголовных делах. В разбалансированном социуме вероятность найти приемлемого брачного партнера вообще снижается в разы, если не на порядки по сравнению со сбалансированным. Адекватность, одинаковое понимание этики, порядочность воспитывается религиозно-культурной традицией. При отсутствии таковой воспитание происходит стихийно, Восприятие адекватности партнера зависит от множества субъективных факторов: восприятие воспитателей, жизненный опыт, характер, влияние пропаганды и окружения и тому подобное. Компетентность и обладание необходимыми для деятельности навыками формируется семьей, в которой рос человек. Однако большинство современников воспитывались в неполных или неполнодетных семьях, произошедших из разных социальных и этнических групп, где распределение функций очень различно.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 Настолько часто, что я даже выработал стандартный ответ. Я привожу аналогию с отношениями партнеров в бизнесе. Вот он. Представь себе, что некий бизнесмен предлагает тебе участие в совместном бизнес-проекте на следующих условиях. Первое. Финансируешь проект ты из собственных средств. Второе. При распределении денег и принятии решений твой голос совещательный, а голос партнера – решающий. При неудаче проекта тебе ничего не возвращается, ты теряешь все инвестиции и часть своего имущества. И ты же еще платишь партнеру неустойку в течение многих лет. Ты знаешь, что большинство людей, соглашающихся на подобные условия, попадают на бабки, прогорают, а их партнеры наживаются. Если ты не согласишься на его предложение, партнер будет считать тебя непорядочной и распространить слух о твоей непорядочности. Госдума постоянно принимает все новые и новые законы, делающий проект для тебя все более и более рискованным. Ты будешь в восторге от такой перспективы, от такого партнера и подпишешь контракт с такими условиями? Юридически мужчина в современном матриархальном браке бесправен. Особенное попадалово происходит при разводе, когда заработанное им, им имущество из собственных детей у него отбирают, а его самого ставят на бабки и в полную зависимость от произвола бывшей жены.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 А от тебя он хочет лишь любви, приветливого взгляда, послушания, ничтожной платы за его труды. Как подданный обязан государю, так женщина супругу своему. Когда ж она строптива, зла, упряма и непокорна честной воле мужа? Ну чем она не недерзостный мятежник, предатель властелина своего? За вашу глупость женскую не стыдно. Катарина. Украшение строптивой. Шекспир. Это схема пожизненных партнерских отношений в иерархии с мужчиной в роли вожака. Так жили наши прадеды. В семье, построенной по традиционной схеме, мужчина занимается снабжением и другими внешними функциями, а женщина – детьми, домашним хозяйством и прочими тыловыми функциями. В наш век высокотехнологичной бытовой техники и полуфабрикатов женщина в традиционном браке не загружена, так как еще полвека назад. Поэтому может помогать мужу и в его деятельности, если детей не слишком много. Например, если у мужа свой бизнес, то она может вести бухгалтерию и деловую переписку.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 С биологической точки зрения иерархия традиционного брака максимально приближена к естественной племенной иерархии. Муж занимает позицию сильного, ответственного и добычливого самца, полноценного вожака. Самочный инстинкт женщины идентифицирует его как высокорангового самца, вожака, поэтому она любит мужа и рожает от него детей. У мужчины в такой иерархической структуре включен инстинкт вожака, и он максимально активен и ответственен. Детей воспринимает как членов своей стаи, поэтому заботится о них. Дети являются подтверждением его статуса вожака и его генетической перспективности, состоятельности как мужчины. А значит он инстинктивно уверен, что они – продолжение его генетической линии и поэтому любит их. Именно такая естественная и устойчивая форма брачных отношений поддерживается культурно-религиозной традицией сбалансированного социума. В экономической модели традиционный брак – это единое предприятие с единой экономикой и управлением. Чаще всего традиционный брак образуется, когда оба партнера воспитаны в одной религиозно-культурной среде. Глава 5. Часть 5.5. Партнерский брак. Ни один женатый мужчина не может считаться счастливым, если он вынужден пить джин худшего сорта, чем доженить бы. Генри Луис Менкен. В современном патриархальном браке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 С биологической точки зрения схема менее естественная, чем схема традиционного брака. Женщина выполняет внешнюю ролевую функцию мужчины. И разумеется, у нее не хватает времени и сил полноценно выполнять собственную репродуктивную и толовую функцию. Поэтому детей либо нет, либо немного. В современном мире самыми эффективными и успешными являются пары, которые комбинируют партнерскую и традиционную схемы. Пока и детей немного, и мужчина еще не успел сделать карьеру, брак партнерский. Затем, с ростом благосостояния и числа детей, брак превращается в традиционный. В экономической модели партнерский брак – это два независимых предприятия, каждая из которых имеет собственное управление – бухгалтерию и финансы. Однако офисы этих двух независимых фирм из экономии находятся в одном помещении. Кроме того, фирмы сотрудничают, у них есть ряд общих проектов – дети, секс. Глава пятая, часть 5 Часть 5.6. Паразитический матриархальный брак. Бытовая проституция. Моя дочка обожает Барби. Я хотел бы купить ей какой-нибудь набор. У нас широчайший выбор, говорит продавщица. Барби в деревне, Барби на гаваях Барби на горных лыжах, Барби разведенная. А сколько стоит? Все по 100 долларов, только Барби разведенная 200. Почему так? Ну как же, у нее в комплекте еще дом Кена, машина Кена, бассейн Кена заходит поздно вечером одна соседка к другой. Слушай, не в службу, а в дружбу. Одолжи скалку на полчаса. Не могу, я сама мужа жду. Анекдоты. Схема, противоположная традиционному браку. Именно такая схема брака навязывается сегодня матриархальным государством. В паразитической семье один брачный партнер полностью обеспечивает жизнедеятельность другого. Чаще всего мужчина с низкой самооценкой обеспечивает доминирующую женщину в обмен на строго дозированный секс. Существуют и обратные варианты, вроде содержания женщины Альфонса, мужа-алкоголика и тому подобное. В отсутствии жесткого регулирования, отработанной веками религиозной традиции, отношения мужчины и женщины в браке неизбежно скатываются на безответственный уровень. Кто кого объегорил, тот и молодец. Поэтому большинство современных браков являются в той или иной степени паразитическими. Далее таблица. Что два человека могут дать друг другу в паре при данной модели? мужчина женщине Секс, эмоциональная поддержка, ласка, деньги, услуги, подарки, содержание, обучение, общение, положение в обществе, жилье. женщина мужчине Секс. С биологической точки зрения современный матриархальный паразитический брак противоестественен и несуразен. Матриархальное государство занимает биологическую и иерархическую позицию вожака аморфного стада – государства. Одновременно этот виртуальный вожак выполняет роль суррогатного вожака и иерархии каждой семьи. Женщина оказывается как бы замужем за матриархальным государством – вожаком. Государство ее подкармливает, отнимая деньги у мужчин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 Если этот крепостной муж не выдерживает и убегает, государство преследует его и выбивает из него деньги. Для этого создается правовая система отъема у мужчины его доходов и собственности в пользу женщины. Заметим, не в пользу детей, так как именно женщина распоряжается средствами, отнятыми у мужчины по собственному усмотрению. Ранг мужчины в семейной иерархии искусственно устанавливается как низкий. С этой целью законодательно закрепляется лишение мужа права на секс с женой и право противопоставить свою физическую силу психологическому террору жены. Поэтому жена находится в устойчивом режиме доминирования и своим самочным инстинктом ощущает государство как сильного, надежного и щедрого вожака. И этот виртуальный вожак держит в страхе и повиновении ее низкорангового крепостного мужа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 Поэтому мужчина в такой ситуации часто инстинктивно воспринимает детей как обузу, как навязанных ему конкурентов. Это не его дети и не его стая. Суррогатный же муж государства оплодотворять женщину пока не научился. Матриархальный тип брака не приносит удовлетворения ни мужчине, ни женщине. Мужчина инстинктивно ожидает от брака обретение тыла и эмоциональной поддержки, а вместо этого получает эксплуатацию и эмоциональный террор. Женщина же... Ожидает либо сильного ответственного мужчину-вожака, либо обретение значительных материальных благ без выполнения обязанностей. А вместо этого получает вялого, неэффективного, безответственного, крепостного мужчину и жалкие подачки от государства. Государство же остается сносом. Вместо порядка и процветания оно получает алкоголизм, наркоманию, саботаж, преступность, проблему алиментов и демографическую катастрофу. То есть проигрывают все, однако мужчине такая схема брачных отношений не выгодна больше всех, так как направлена против него. Поэтому умные мужчины ее избегают, если не лишены адекватности из-за гормональной передозировки в состоянии влюбленности. В экономической модели паразитический брак можно уподобить разве что безумной фирме, директор которой лишён каких-либо полномочий, и все административные решения принимает уборщица, основываясь на гороскопе. Я разговаривал с мужчинами, которые расторгли паразитический брак. Первое их впечатление после развода было, вот это да, здорово, столько денег остается, и никто их не отнимает, их можно потратить на себя, и никто не заругает. Реальные семьи обычно реализуют комбинацию этих трех основных типов брачных отношений в различных пропорциях. И в качестве вывода отметим, что для того, чтобы семья долго существовала в стабильном состоянии, необходимо преобладание в ней брачных отношений традиционного, естественного для человеческого существа типа. Однако в последние десятилетия постхристианские государства как будто сговорились и делают все возможное, чтобы уничтожить традиционную семью как таковую. И самый большой вклад в развал семейной структуры общества вносят любые мероприятия, направленные на предоставление помощи матерям-одиночкам и ужесточение антимужской и антидетской системы элементов присуждаемых в пользу женщин.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 Во многих странах женщине достаточно просто факта регистрации брака, чтобы претендовать на долю, не совместно нажитого, как в России, а всего имущества мужчины и даже его будущих доходов. Все это превратило в брак в обыкновенный лохотрон. Матриархальный тип брака крайне нестабилен ввиду своей несуразности, поэтому в большинстве случаев он заканчивается либо разводом, либо гибелью мужчины от порожденных стрессом сердечно-сосудистых заболеваний. Как следствие, повсеместное распространение матриархального паразитического типа брака взамен традиционного приводит к массовому появлению матерей-одиночек и сверхсмертности мужчин. И, разумеется, к параличу, репродуктивной функции человека. Однако это явление называют крахом института семьи. Как-то раз наблюдал я следующую сценку. Поезд Екатеринбург-Москва, купейный вагон, посадка. Заходит русская семья. Муж затаскивает тяжелые сумки и чемоданы в вагон, распихивает их по полкам в купе. Жена только командует, не притрагиваясь ни к чему. Она и не думает помогать мужчине. Заходит американская семья, муж, жена и две девочки-подростка. Все нагружены вещами поровну. Ту же операцию проводят сообща, работая наравне, как слаженная команда. Так выглядит со стороны от